Глава 162. Звезда. Той ночью Муан не сомкнул глаз. Раз за разом он вспоминал до мельчайших деталей, прокручивал в голове последовательность событий, каждое слово Шена и каждый взгляд. Тогда перед источниками снежного лотоса Шен точно был искренен. Шен боялся очень сильно боялся и, должно быть, в глубине души считал, что принять предложение Милу более благоразумно, и все же отчаянно противился этому. А затем они вместе вернулись в гостевые покои, выпили чаю, и Муана словно одурманили. Он совсем не помнил, как заснул, просто в один миг очнулся и увидел перед собой Милу. Эта вознесшаяся рассказала ему, что Шен полностью изменил решение и принял ее предложение, и подтолкнула к злости на него. Разве Милу не специально сказала ту фразу, чтобы больше задеть его гордость? «Мне показалось нечестным, что Шен принял решение за вас обоих. Она хорошо его просчитала. И он не смог понять все сразу». Повел себя импульсивно поддавшись эмоциям. Муану стало поистине стыдно, что в какой-то момент, пусть на мгновение, его посетила мысль, что Шен притворяется, лжет ему в лицо. Но Шен это Шен. Нечто случилось тем вечером, между ними вознесшийся, и теперь Шен пытается справиться с этим в одиночку. Скорее всего, есть причина по которой он не сказал ему прямо. Может, на заре их знакомства Муан был бы убежден, что Шен не рассказывает из-за своей природной скрытности или недоверия, или просто чертова эгоизма. Но сейчас уровень доверия между ними значительно выше. И Шен не стал бы скрывать мотивов своих поступков. Это не в его манере. Так что если он не говорит, значит, есть существенная причина, почему он не может этого сделать. Муану очень хотелось верить, что он сделал правильные выводы. Мыслить, когда Шена нет рядом, было значительно легче. В его присутствии он не мог сдержать эмоций, что выливалось наружу не всегда теми способами, о которых можно не сожалеть. Иногда Муан себя боялся, боялся, что причинит боль. А Шен слишком сильный, чтобы вскрикнуть от нее. Нет, он будет терпеть ее до момента, Пока она полностью его не сломает, когда скрывать уже не будет сил. О боги! Если связь между ними пропадет, как часто Шен сможет обманывать его, говоря, что он в порядке. Увидев Шена на пике таящегося ветра, Муан уже не мог сомневаться в своих выводах. С ним точно что-то творится, что-то, с чем он пытается справиться в одиночку. Потому что Муан. Сам ушел тогда из Черного замка. Ушел, поддавшись на провокацию Милу. Ушел, потому что поставил гордость выше доверия. Сейчас Муан растерянно замер посреди площади перед Черным замком. Голубое небо над головой казалось нестерпимо ярким, солнце тепло пригревало, отражение лучей в лужах резало глаза. Вот и Шен такой же! Яркий до болезненности! но не сжигающий. Он в отражении всех моих мыслей, и, если признать очевидное, что бы он ни сделал, я все равно хочу защищать его». Муан перевел взгляд вдаль, на тот вид, которым Шен так часто любовался с восхищением. «Если бы не Шен, Муану никогда бы и в голову не пришло, что этот вид так хорош». Именно Шен научил меня чаще задумываться над эмоциями и причинами, отчего я чувствую одно или другое. Этот Шен одним своим существованием, небрежными фразами, легкой улыбкой, открыл для меня другой мир. Рядом с Шеном я наслаждаюсь мелочами, на которые раньше не обращал внимания. Рядом с Шеном я становлюсь жадным до жизни». Раньше Муану не было дела, сколько лет ему отмерено. Смерть сама по себе не волновала, только бы умереть достойно. Сейчас же Муан думал о том, сколько лет хотел бы еще прожить, сколько однообразных весен и осеней встретить и... Какое бы число он ни назвал, этого не будет достаточно. Он обрел жажду жизни. Муан опустил взгляд, и покачал головой. А затем решительно шагнул к черному замку. Шен смотрел на Муана, застывшего в начале коридора. Он немного расстроился, что теперь без связи совсем не почувствовал его приближение. Потом расстроился немного сильнее, осознавая, что все еще находится в ловушке. «Черт побери, мне еще нечего ему сказать». «Как ты здесь оказался?» — небрежно спросил Шен. Прилетел на мече. Это логично. Муан вполне мог обогнать неспешно идущих по мосту Шена под ручку с Шаном, так, чтобы они не заметили. Я имел в виду, что ты делаешь в черном замке. Пытаясь скрыть волнение, Шен добавил холода своему голосу. Муан вгляделся в его лицо. Бледная нефритовая кожа Шена сейчас казалась болезненно белой, что сильнее выделяло тонкие царапинки на щеке, а под усталыми глазами залегли глубокие тени. Сердце Мечника сжалось. Ему не хотелось думать, что он является не последней причиной плохого самочувствия Шена. «Тебе плохо?» Вчерашний жар уже давно сменился болью. Сперва она накатывала волнами, но Шен чувствовал, что постепенно она охватывает его целиком. Но все еще терпимо. И пока это так, он должен сосредоточиться на избавлении от энергии проклятой пилюли, а не тратить время на бесполезные разговоры. Усмехнувшись, Шен медленно прошелся по холлу и остановился возле стены. «Я просто плохо спал», — ответил он. «И если у тебя ничего срочного, то давай поговорим позже. У меня много дел. Ты не выглядишь так, будто просто плохо спал. Пусть я и не могу ощущать твое состояние. Я не настолько слеп». «Ты остановился там, чтобы не упасть?» После слов Муана щеки Шена вспыхнули румянцем смущение. Он совсем не подумал, что мечник окажется таким проницательным. Хотя этого стоило ожидать. Муан не раз демонстрировал чудеса сообразительности в неожиданных ситуациях. И все же голос Шена ничуть не выдал его смущения. «Если тебя терзают подобные сомнения, можешь сам проверить, насколько я слаб?» предостерегающий произнес он, опустив руку на рукоять меча. Муан проследил за этим движением и выдохнул. В его понимании Шен еще больше стал походить на загнанного в угол дикого зверька, собирающегося сражаться до последнего. «Но я все же надеюсь, что мы отложим эту проверку на потом», добавил Шен, резко убрав руку. «У меня много дел. И ты не посвятишь меня?» «В другой раз. Позже». Сказав это, Шен отлип от стены и быстро зашагал через холл, надеясь, что Муан поймет намек и не станет его преследовать. Прославленный мечник проследил за ним взглядом. В какой-то момент Шен поверил, что тот так и останется стоять на месте, а затем просто уйдет из черного замка, как и вчера. Но стоило ему поверить, как Муан резко метнулся перерез. От неожиданности Шен врезался в него и пошатнулся. Муан поддержал его одной рукой, а другую положил на лоб. Шен замер, чувствуя накатившую слабость. Неосознанно он даже прикрыл глаза. И вдруг почувствовал, что Муан придвинулся еще ближе. Распахнув глаза, Шен осознал, что еще пара мгновений, и они столкнутся лбами. И, наверное, было куда логичнее просто увернуться в сторону, но Шэн так запаниковал, что с силой оттолкнул его прочь, неосознанно вложив в это действие довольно много духовной энергии. Муан не просто отступил на шаг. Силой удара его откинуло на несколько метров, и он с трудом не упал, опустившись на одно колено. Шэн вложил в удар столько сил, что тело мгновенно стало ватным, ноги подкосились, и он осел на пол». Так они и застыли друг напротив друга. Муан стер кровь, выступившую в уголке губ. «Прости», — тихо произнес Шен. Ему в этот момент хотелось разбить свою глупую голову об этот пол. Но он продолжал сидеть, потрясенно глядя то ли на Муана, то ли сквозь него. «Я тоже извиняюсь», — в конечном счете произнес Муан. Шен удивленно приподнял брови. Он явно не ожидал услышать от прославленного мечника нечто подобное. «Это было спонтанно. Я даже не подумал в тот момент о восстановлении связи. Честно!» Он помолчал, но Шен ничего не говорил, поэтому Муан попытался. «Почему бы просто не восстановить связь этим способом? Что не дает тебе это сделать? Разве ты не говорил мне, что не хочешь ее разрывать?» «Заклятие не дает мне. Ничего не вышло. Ты будешь чувствовать боль, которая не пройдет. Снова ничего». Милу нашла уловку. Шен закашлялся. Муан молча и пристально наблюдал за ним. Наконец Шен снова смог спокойно вздохнуть. Он поднял голову кверху и наполнил легкие воздухом а затем посмотрел на Муана и произнес. «Зачем тебе эта связь? Ты злишься на меня из-за уязвленного самолюбия? Или от того, что боишься, что больше не ощущаешь прежних эмоций?» Муан, непонимающе посмотрел на него и долго молчал, пока полный смысл брошенных Шеном слов не дошел до него. А до Шена дошло, что он все же высказал то, чего в глубине души опасался, то, с чем собирался бороться сам. Почти ту же фразу, на которую Муан ответит разочарованием. Не думал, что ты такого низкого обо мне мнения. Думаешь, я стал твоим другом только из-за связи? Я обещал быть рядом из-за нее? Шен молчал, осознавая, что в конец все испортил. Однако Муан ответил не так, как Шен предполагал. В его голосе не было холодного разочарования. Напротив, в нем закипал ворох эмоций. «Ты совсем глупый?» Вопрос, конечно, был риторическим и не требовал ответа, но услышать его из уст Муана было как-то странно. Несмотря на весь прогресс прославленного мечника, Шен привык думать, что из них двоих уровень интеллекта у него повыше. Хотя к дурости это, конечно, никак не относится. «Я ведь показал тебе. Показал, как тебя видели мои глаза. Показал тогда у Фейри. Ты ведь видел эти образы, в том числе те из них, что были еще до твоего падения в озеро. Или ты всерьез полагаешь, что я такой самоотверженный дурак, что прыгнул бы в мертвые воды за кем угодно и посетил священный источник с кем угодно?» Шен растерялся. Из его головы в самом деле вылетел тот ворох видений у Фейри, хотя саму сцену он, конечно, не забыл. Может, следовало поменьше душить его в тот момент, чтобы мозгу доставало кислорода для работы? Но хочешь сказать, что ощущал то же самое еще тогда? Ты был так зол на меня из-за источников. Разве не после установления этой связи твои эмоции по отношению ко мне стали меняться? Как бы я мог не думать об этом? Да потому что я сам себя не понимал. И злился из-за этого непонимания. Ты был тем, кто ставил меня в тупик. Я знал Шена много лет, и вдруг мое отношение стало кардинально меняться. И ты был тому причиной, чего я не мог понять. Конечно, я выливал свою злость на тебя. Муан сжал кулаки. Зато Шен, наоборот, посмотрел на разъяренного Муана, тепло улыбнувшись. Он вдруг подумал, что ничего не кончится, даже если он продолжит совершать ошибки. Он должен больше верить в Муана. Мечник медленно вдыхал и выдыхал, стараясь справиться с эмоциями. Наконец он чуть успокоился, поднял взгляд и увидел, что Шен улыбается, глядя на него. Осознание пришло внезапно. «Я помогу тебе!» произнес Муан. «Что бы ты ни делал, я просто помогу тебе, и все!» Он поднялся и, приблизившись к Шену, протянул ему руку. «А как же твоя уязвленная гордость?» Глядя на протянутую ладонь, медленно спросил Шен. «Может, мне нужно меньше ею кичиться?» Никому другому я бы подобного не сказал. «Но рядом с тобой моя гордость не имеет первостепенного значения». «А как же...» «Шен, заткнись! Пожалуйста, заткнись! Скажи мне, что нужно делать!» «И...» «Заткнись?» «Да!» Шен вложил свою руку в ладонь прославленного старейшина Пика Славы, и тот помог ему подняться. На какое-то время они так и застыли, глядя один на другого. Муан мысленно ужаснулся, думая о том, что могло бы быть, если бы он поддался эмоциям, Пестовал уязвленное самолюбие и снова и снова ранил Шена словами. Ведь он так прекрасно изучил, какие слова его больше всего задевают. Раньше он всегда думал, что, поддавшись, уступив, проявив сдержанность, неизбежно проиграет. Если он не был в чем-то сильно заинтересован, часто предоставлял другим право принимать решения и отступал в сторону. Но в том, что действительно касалось его интересов, знал лишь один способ победы — через ожесточенное сражение. Эту философию он постиг еще в детстве и с тех пор неукоснительно ей следовал. Отчего же сейчас, вывесив белый флаг и предпочтя отступление битве, он ощущает такое умиротворение, словно стал победителем? Они вместе создали приз и делят его на двоих. Никому не нужно проигрывать и выходить победителем. В этот момент Муан позволил себе подумать, что, возможно, этот приз останется с ним, даже если он позволит себе не быть лучшим, не великолепным образцом красоты и стати, не сильнейшим воином Ордена. Даже если он оступится, Шен поддержит его. «Когда ты вчера ушел», — тихо произнес Шен, «я подумал, что ты слишком устал от моих выходок». Настолько, что больше не хочешь продолжать находиться рядом. «Шен, ты меня так плохо знаешь?» Я... Шен тяжело выдохнул, не продолжая фразы. «Может, ты и прав, думая, что чувства переменчивы?» «Какие-то...» «Да». «К примеру, я легко могу разозлиться, но, выплеснув гнев, быстро успокаиваюсь». «Подобные этим чувства и в самом деле переменчивы. Но искренняя дружба и привязанность не из их числа». Их нельзя лишиться, просто совершив ошибку. Пока ты сам искренен, этого достаточно. Шен немного удивился, услышав от Муана о переменчивости чувств. Эта философия надежно укоренилась в сознании Шена, и он часто прибегал к ней, чтобы обесценить лестные слова, услышанные в свой адрес. Эти мысли сдерживали его и не давали просто поверить в чужие чувства и наслаждаться ими. В глубине души он не переставал думать, что любой неверный шаг заставит все измениться. Симпатия обратится отторжением, интерес — безразличием, а вместо восхищения придет презрение. Это то, во что он верил. Именно поэтому открыться в ответ было не так легко. Муан попал сейчас в цель, но разве Шен рассказывал ему когда-либо о своей теории переменчивости чувств? «Звучит успокаивающе», — улыбнувшись, произнес он. «Но наивно». Услышав это вопиющее заявление, Муан напрягся. «Что ж, хорошо», — помедлив немного раздраженным, но все еще терпеливым тоном, произнес он. «Мы вернемся к этому разговору позже». Шен тихо рассмеялся. «Когда ты придумаешь еще несколько аргументов, Или когда ты осознаешь, что избавиться от моего общества не так-то просто?» Шен вздохнул и усмехнулся, наконец, прямо взглянув на Муана. Тот улыбнулся ему в ответ и взъерошил и без того растрепанные волосы хозяина проклятого пика. Шен с наигранным осуждением уставился на него. Забеспокоившись из-за этого взгляда, Муан тут же поспешил оправдаться. «Я заколю лучше». Все равно пряди выбились». Шэн слабо улыбнулся, уже не столь искренне. Боль, нарастающая с каждым вздохом, внезапно усилилась так, что у него сбилось дыхание. «Что такое?» — встревоженно спросил Муан, протянув руки, чтобы поддержать, если друг начнет падать. Вцепившись в одежду на его предплечьях и на мгновение зажмурившись от очередной волны боли, Шэн тихо произнес. «Помоги мне» с совместной медитацией. «Чего? Я что-то делаю не так. Мне нужно научиться управлять своей духовной энергией. Нужно научиться контролировать энергию в своем теле». Муан мог бы задать еще не один вопрос, с чего вдруг Шену потребовалось это так внезапно, но воздержался. В конце концов, он сам сказал, что сделает все, что тот скажет. Пусть и не ожидал, что это будет медитация. Шен с трудом держался на ногах, поэтому Муан не стал предлагать ему перебраться в более подходящее место. Ты уверен, что именно это лучше всего подействует в данный момент? Только уточнил он. Прикусив губу, Шен решительно кивнул. Муану оставалось только помочь ему сесть и опуститься напротив. Что обычно ты делаешь? Деловито уточнил он. Шен растерялся, не зная, как описать. К тому же боль становилась все сильнее, и он чувствовал, как выделенное ему время стремительно истекает. Если не выйдет, вскоре он будет корчиться на полу и уже ничего не сможет предпринять. Поэтому Шен просто прикрыл глаза и предпринял еще одну попытку так, как делал это раньше». Муан внимательно наблюдал за его действиями. «Этот несносный человек. Он так отчаянно борется. Но он такой неумеха!» Расширившимися от потрясенного осознания глазами Муан следил за каждым его вздохом. «Он не бережет силы, когда истощение может убить его. И наоборот, пытается сдерживать бурный поток, когда все, что нужно...» Это позволит ему свободно течь сквозь себя. Муан быстро понял, что Шен делает не так. В этот момент сдерживаемая Шеном энергия стала вырываться на свободу, его объяла мерцающая тьма. Шен коротко вскрикнул и упал на холодный пол. Его тело горело. Боль, казалось, стала точить кости и он боялся, что еще одной такой попытки просто не выдержит. «Муан не поможет. Что он сделает против неподдающейся контролю силы? Что, если его зацепят мерцающей тьмой? Не бойся!» Его руку мягко накрыла прохладная ладонь. Шен уставился на чужую кисть, словно не совсем осознавая, откуда она могла здесь взяться. На его коже все еще плясала мерцающая тьма, но Муан спокойно дотрагивался, не чувствуя боли и сопротивления. Он взял его руки в свои и помог вновь усесться в позу для медитации. Муан расположил руки так, чтобы ладони Шена лежали сверху. Левая ладонь прославленного мечника была прохладной и гладкой, а на правой все еще бугрились заживающие шрамы. Смотри на меня. Направляй свою энергию через меня, как тогда, когда зажег огонь на моей ладони. Направляй свободный поток, не пытаясь сдерживать его и усмирить. Просто попытайся почувствовать его течение. Но если не сдерживаться, что если энергия вырвется на свободу, сметет этот холл, или вообще весь Черный замок, или поглотит меня, поглотит нас. «Доверься мне», — мягко и уверенно произнес Муан. «Ты сам попросил моей помощи, и я знаю, что делаю». Шен все еще не был до конца убежден, но боль подстегивала перестать сомневаться. Он медленно выдохнул, постаравшись справиться с подступающей паникой, и перевел взгляд со своих ладоней, лежащих на ладонях Муана, на его лицо. Тот подбадривающе улыбался. Было так трудно поверить, что этот человек, обычно концентрирующийся на пути меча, вообще в курсе, что делать. Парадокс заключался в том, что Муан в самом деле выглядел уверенно. И без связи Шен не мог понять, пустая бравада это или подлинное понимание. Довериться. «Тебе!» — тихо произнес Шен. Энергия потекла по его меридианам, больше не сдерживаемая сильной волей. Словно плотину, наконец, открыли, и все пересыхающие русла наполнились живительной силой. Два заклинателя сидели напротив друг друга, соединив руки. Мерцающая энергия тьмы сливалась с золотым сиянием. Цикличным потоком энергия проходила через них, с каждым разом избавляя от мусора и всего напускного. Боль из тела Шена исчезла, и ее место постепенно занял восторг. Шен смотрел на Муана, который всегда был очень красивым мужчиной, но сейчас, в этот самый момент, казался по-особенному прекрасным. Шен даже не мог понять, что именно в нем изменилось. Он же не стал изящнее. Ни одна черта его лица не изменилась, и все же он казался сейчас самым восхитительным созданием во Вселенной. Глядя на Муана Шена, осознал, что невозможно сомневаться в нем. И то, что он чувствовал сейчас, было настоящим доверием. Он не сгорал в нем. Он всю жизнь мог наслаждаться этим теплом. А потом он осознал, что чувствует и эмоции Муана тоже. Не разрывая их рук, Шен потянулся и дотронулся лбом до его лба. Муан резко распахнул глаза и потрясенно заморгал. Энергия вокруг него и Шена постепенно успокаивалась. Я Муан ошарашенно смотрел на довольно улыбающегося Шена. Я чувствую твои эмоции. Наша связь вернулась? Тебе действительно нужен столь очевидный ответ? усмехнулся Шен. Словно восторженный ребенок, Муан бросился к нему и сжал в объятиях. Шен чувствовал себя действительно счастливым в этот момент. И этого счастья было так много, что оно распирало грудь и вырывалось наружу громким смехом. Муан отстранился, заглядывая в его лицо и не совсем понимая реакцию. Мечник попытался наигранно нахмуриться, но заразительный смех Шена увлек его за собой. Хохот двух заклинателей раскатами пронесся по пустым коридорам черного замка и застыл под высокими сводами. Когда, отсмеявшись, они поднялись на ноги, Шен осмотрел свою одежду и сокрушенно вздохнул. «Снова испачкал. Наверное, стоит иногда подметать пол в замке». «У тебя есть жилец, который прекрасно справится с этой обязанностью», внес конструктивное предложение Муан. Точно, Ал. «Интересно, куда он делся?» «Надеюсь, не сбежал». «Надеюсь, сбежал». В этот момент крутилось в голове Муана. «Расскажешь мне, что произошло?» спросил мечник. «Хорошо». Шен поманил его за собой, и они пошли через длинные сквозные коридоры. Хозяин проклятого пика глубоко вздохнул и произнес. «Милу меня подловила». Из-за той пилюли она смогла повлиять на мое тело и собиралась разрушить связь, а еще сделала так, чтобы я ничего не мог тебе рассказать. «Какой пилюли?» — помрачнев, уточнил Муан. «Той, которую ты дал мне в столице». Муан застыл, как вкопанный. Шен по инерции сделал еще шаг, а затем обернулся. Мечник стоял, опустив голову и сжав кулаки. Шен с интересом уставился на него. А Муан вдруг бухнулся на колени в глубоком поклоне. Шен аж подпрыгнул. «Этот старейшина пика славы заслуживает смерти!» — воскликнул Муан, ударив лбом опол. пол. «Ха!» — только и произнес Шен, с ироничной улыбкой глядя на эту картину. Муан, не дождавшись ответа, поднял голову и посмотрел на него. «Ты не мог знать», — произнес Шен. «Да и вины моей не меньше, чем твоей». Ты не заставлял меня принимать эту пилюлю, я сам тогда так решил». Муан поднялся с колен, но его лицо все еще казалось темным и подавленным. Это могло закончиться плохо, но не закончилось. Благодаря Милу я смог принять силу своего мерцающего ядра, а также узнал о тебе и о себе несколько важных деталей. Кто знает, произошло бы это вообще без ее каверзной шалости. Муан протянул ему руку и вздохнул. «Может, ты и говоришь, что мы должны быть ей благодарны. Но я все равно хочу убить ее». «Я тоже хочу», — улыбнувшись веселым тоном, произнес Шен. «Перекусим и сделаем это». Не требуя ответа, он схватил Муана за локоть и рванул за собой. «Что? Шен!»